что вы пьете неплохой коньяк с жандармским ротмистром и ведете с ним умные беседы. А ничего этого нет. Вообще ничего нет. Есть только ваше угасающее сознание, в краткие секунды превращающее мгновение в целые годы насыщенной жизни. Но неожиданно сверкнет ослепительная вспышка, сомкнется мрак, и вы провалитесь в небытие, А вместе с вами, соответственно, все созданное вашим воображением, этот экспресс, купе, коньяк, да и я, сон вот-вот оборвется. Он замолчал, внимательно глядя на собеседника. Бахметов уже давно не улыбался, сидел серьезный, притихший, лицо его заметно осунулось. — Что вы такое несете? — буркнул он. Бестужев с радостью увидел в его глазах искорку страха и спросил без улыбки. — Вы полагаете, что деятельность нашего мозга изучена целиком и полностью? И в этой области нет больше тайн. По-моему, все обстоит совершенно иначе. Что, если все это иллюзия? В том числе и ощущение твердости столика, вкуса коньяка, запаха наших папирос. Вздор. А разве у вас есть возможность это проверить? Вкратчиво спросил Бестужев. Нет никакой возможности. Вы же ученый. Вот и скажите мне, с помощью какого эксперимента можно со всей надежностью определить, Живете вы сейчас реальной жизнью или все окружающее иллюзия угасающего сознания? Подумайте над моими словами, попытайтесь меня опровергнуть». Он откинулся на спинку мягчайшего дивана, закурил новую папиросу и с затаенной усмешкой наблюдал за своим ученым визави. Не походило на то, чтобы тот подыскал рационалистические возражения. Наоборот, видно было, что Бахметов немного испуган. «Ну что ж вы молчите?» — спросил Бестужев мягко вы сами уже поняли. Нет возможности опровергнуть мои слова строго научным экспериментом. Вы никогда не сможете определить точно, живете вы настоящей жизнью или все окружающее красочно и подробно рисует ваш организирующий мозг. Схватив полную стопку, Бахметов с залпом выпил, выхватил папиросу из раскрытого на столике портсигара. Он по-прежнему молчал, лицо стало стянутым, На лбу серебрились бисеринки пота, папироса нервно подрагивала в пальцах. Бестужев внутренне торжествовал. Сразу видно, что на ближайшее время у собеседника напрочь отшибло желание продолжать дискуссию о судьбе отчизны. Не до того ему сейчас. Он отравлен услышанным. Фантазия впечатлительного интеллигента, принявшего к тому же изрядную дозу горячительного, работает в разнос, углубляясь в жуткие лабиринты той штуки, что на ученом языке именуется, кажется, подсознанием — Мистик Мохнорылый, как выражался один из иванихинских приказчиков, человек, привыкший играть словесами, с помощью этих самых же тщательно подобранных словес может быть ввергнут в состояние нешуточного душевного надлома. На них самих, тогда в гостинице, эта история, надо признаться, подействовала. Поручик Лемке, наиболее впечатлительный, вернувшись в Петербург, надрался вдрызг при первом же удобном случае, А потом жаловался Бестужеву, что порой не в силах отделаться от наваждения. Вдруг именно так все и обстоит? Бестужева самого проняло. — Действительно нет никакой возможности проверить. — Черт знает что, — пробормотал Бахметов, все так же нервно затягиваясь, ссутулись, присмирев. — Но ведь проверить-то и впрямь невозможно, — сделанным сочувствием сказал Бестужев. — Давайте выпьем. Он уже знал, что на сегодня избавлен от высокопарных рассуждений о судьбе отечества и неприятных дискуссий. Часть вторая. Дьявол на охоте. Глава 6. Импозантный господин Г и другие. Бестужев до сих пор не мог избавиться от некоторой эйфории, он впервые в жизни оказался в Париже. Набравшись смелости перефразировать поэта: Париж, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Некоторой странности, право же, отмечена загадочная русская душа. Дважды в этом столетии французы приходили на нашу землю с мечом. Немало еще в России осталось живых, хотя и одрехлевших ветеранов последней с ними войны. А вот поди ты, ни малейший неприязни к французам. У подавляющего большинства русских людей нет. Франция продолжает оставаться такой землей обетованной, а Париж... Хо, Париж! бестужево это касалось в полной мере... Немало мужчин из их семейства воевали с французами в обе компании, и добрая половина из них с этих войн не вернулись. Тем не менее, он не испытывал ничего, кроме помянутой эйфории, сродни легкому опьянению. Встретивший его на вокзале неожиданно для него посланец Гартунга вез его в экипаже через Новую Авеню и кварталы, располагавшиеся